Яд на губах и сладость И такое нежное девичье лицо Шепчет Анфиса огоньку Помолись, поклонись, огонек, за милого Сокол ясный, молодешенек Шепчет Прохор в тьме Под тоскуха ж ты, богомольная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 Ибрагим в кухне белки избивал. К Пасхе желает пирожное устроить, совсем по-городскому, называется Бизе. Ого, он еще не то умеет, он... Фу, не могу напиться. Поденька на тарелку, снежку мне к чаю. стакан уважаю класть. Черкес, как свекла красный, лицо, глаза а горячей лысине от веника лист прилип. Великий четверг, всем четвергам четверг. Марья Кирилловна с Варварой в кухне при фартуках. Рукава за локоть обе с надсадой тесто бьют, трясутся груди. Куличи будут печь две ночи. Гостей соберется много, «Святая, велика, крупчатки со здобой хоть засыпься, Илюха Сахатых, Илья Петрович, господин, четверговую соль толчет». «Ужасно уважаю весь этот предрассудок». Деликатно, говорит он, покачивая головой вправо-влево при каждом ударе медного песта. «А ты, Ибрагимушка, пойдешь в церковь-то?» — спрашивает хозяйка. «Пойду, Мария. Кулыч свечить тащил. Надо!» Кухарка хихикнула в пазуху и вильнула глазом на черкеса. «Да ты ж татарская лопатка!» «Не, Христь!» «Со равно наплывать!» «Абказ езжал, Мухаммед будем верить!» «Здесь езжал, Исса!» все равно наплывать!» «Христос воскрес!» «А ты, Брагимушка...» Не ж ты на Кавказ, мекаешь ехать? Спросила хозяйка. Нет, что ты? Китком сунул он на стол тарелку с белками, обрезал пальцы. Черкес, как собак, верный. Не бросай нас, Ибрагимушка. Как можно бросить? Пусть и не думает хозяйка. Разве плохо ему здесь? Разве не доверили ему прошку? О!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 Живи с Богом, сказала Марья Кирилловна, растроганно. Да ты уж очень смирный. Не просишь ничего. Уже я тебе на Пасху чесы и подарю. Черкес запыхтел и заворочил глазами свирепо. На мельнице был. Мельнику зубы крошил. Не воруй хозяйскую муку. Сволач, я тебя дам воровать. «Да ты! Фу, бешеный. замахала руками кухарка. «Цволач! хозяин пьяно, дурак! Денгу жалеть не понимать! Цволач! Прошку надо растить скорей! Хороший джигит будет! Цволач! Женить надо! Ох и дявка хорош! Куприян в Крайском! Цволач! «Да что ты заладил? Не лайся! Акстись!» — выпучила глаза кухарка. Мельник надо другой менять. Муку таскал, приказчик другой надо. Товар ворут. Вот тебя сволочь, дрань. Выхватил он кинжал.